Глава 13. Для проведения опросов полицейским отдали переговорную комнату рядом с кабинетом в Сары Бальдини. Оливия, пухленькая помощница учителя, и я сидели в креслах, поставленных вдоль стены, и ждали назначенного времени. От пота у меня зудели ладони. Время от времени я украдкой вытирала их о колени. Оливия тоже выглядела бледной и напряженной. Помощница учителя, любительница поболтать, нервно шутила. «Сидим, будто нас вызвали к директору и сейчас будут ругать». Неловкая пауза. «Наверное, именно так чувствуют себя непослушные мальчишки». Дверь открылась, и с переговорной вышел учитель старших классов, тот самый бородач, который ходил на занятия к Ральфу, а после неизменно перемещался в бар за углом. Вид у него был необычайно серьёзный. «Ну, как всё прошло?» Шёпотом поинтересовалась помощница учителя. Он пожал плечами. «Удачи вам!» Следом за ним с планшетом в руках появилась девушка-констебль. Она сверила по списку наши имена и контактные данные. На вид ей едва ли было двадцать. Она выглядела даже моложе, чем Оливия. Волосы, собранные под тёмной сеткой в тугой пучок на затылке, держали мелкие шпильки. Когда мы встали, чтобы пройти за ней в кабинет, у меня скрутило живот, колени подогнулись, и я с грохотом рухнула в кресло. Помощница учителя заботливо склонилась надо мной. «С вами всё в порядке?» Сил на ответ не осталось. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Руки, вдруг ставшие ледяными, намертво вцепились в подлокотники. «Вы бледная, как привидение», — помощница помедлила. «Сказать им, что вы плохо себя чувствуете?» Она повернулась к двери переговорной, за которой уже скрылись Оливия и сотрудница полиции. Опираясь на ее руку, я с трудом поднялась на ноги. «Все в порядке. Извините. Просто встала слишком резко. Месячные — такое дело», — выдавила я из себя. Она, понимающе улыбнулась, и мне кое-как удалось последовать за ней на ватных ногах. В переговорной я ожидала увидеть совсем другое. Ночью мой разум рисовал в воображении телевизионного детектива, энергичного мужчину средних лет в фетровой шляпе, поношенном костюме и с сигаретой в уголке рта. Он сидел, подавшись вперед, оценивая меня взглядом, готовый вскочить в любой момент. В реальности кабинет, в котором еще совсем недавно хозяйничал приглашенный психолог, был обставлен почти по-домашнему. На низком столике стоял большой графин с водой, а рядом с ним — башня из бумажных стаканчиков. Здесь же — коробка салфеток и маленькая ваза с жёлтыми гвоздиками. Стол окружали стулья с прямыми спинками и мягкими сиденьями. Я чуть было не рассмеялась, представив, как язвительно отозвался бы об этой обстановке Ральф. «Мелко буржуазная и слюнявая». На мгновение я даже представила, Как мы будем болтать с ним об этом за бокалом Шираза, сравнивая свои наблюдения о детективе? Детективом была женщина средних лет, похоже, сильно уставшая от мира. Дешевый темно-синий брючный костюм из синтетической ткани. Маркс энд Спенсер, наверное. Простая белая блузка, скромное серебряное ожерелье. Лицо тщательно накрашено. В морщинках, веером разлетавшихся от уголков глаз, Осела пудра. Помада, яркого оттенка красного, нуждалась в обновлении. Мне вдруг стало невероятно легко. «Детектив-инспектор Джонс». «Эйлин Джонс». Она жестом пригласила нас сесть, что мы и сделали, и даже сочли нужным придвинуть стулья поближе к столу. Девушка-констебль, вооружившись блокнотом и ручкой, села позади своей начальницы. «Благодарю, что пришли». Её взгляд скользил по нашим лицам от одного к другому. Я сцепила руки, до этого лежавшие на коленях. «Насколько я понимаю, вы записались на беседу, потому что лично знали мистера Уилсона. И, возможно, вам есть чем поделиться. Итак, кто будет говорить первым?» «Конечно же, Оливия. Вся такая строгая, она сидела с идеально прямой спиной» и волосы каскадом рассыпались по её плечам. Оливия рассказала о нашей группе литературного творчества и объяснила, что именно поэтому мы решили прийти сюда вместе, поскольку из младшей школы на занятия ходили только мы трое, а значит, располагаем примерно одной и той же информацией. Потом она говорила о поэзии Ральфа, о его таланте и природной харизме. Детектив кивала, но не проронила ни слова. Перо ручки констебля царапало по бумаге. Оливия решительно взяла инициативу на себя, словно мы договорились, что она будет говорить, отвечать за нас. Живой взгляд умных глаз детектива оставался ясным, принимающим всё как есть. «Как много он рассказывал о своей личной жизни?» — спросила Джонс. «Напрямую? Ничего. Мы были всего лишь коллегами...» и не делились секретами. Оливия помолчала, словно подыскивала слова. Прядь волос упала ей на грудь, и она привычным движением отбросила её за спину. Но о человеке можно многое узнать из его творчества, особенно поэзии. Стихи — это очень личное. Я бы сказала, что он явно был романтиком и, похоже, обожал жену. Ну и Анну, конечно, свою дочь. «Вы замечали какие-нибудь признаки неблагополучия его брака?» «Нет», — Оливия выглядела потрясённой. «Совсем наоборот. Миссис Уилсон постоянно бывает в школе, слушает, как читают дети. У нас много родителей и волонтёров. Все, разумеется, проверены полицией, поэтому у нас была возможность познакомиться с ней поближе. Очень милая женщина, приветливая, дружелюбная». Не могу сказать, что я слишком хорошо знала её, как и мистер Уилсона, но, по-моему, они милые люди. Детектив кивнула и позволила паузе затянуться на несколько секунд дольше, чем требовалось для комфортного общения. И Анна — очаровательная девочка, такая добродушная. Вспомнилось, как совсем недавно, в учительской, Оливия назвала Ральфа отчаровашкой. Сейчас не было и намёка на такое определение. По её словам, он был ангелом во плоти, прямо мальчик из церковного хора. Я смотрела на неё, слушала уверенно звучавший голос, и восхищение Ральфом, которое просвечивало во всех её высказываниях, неприятно искажалось. В том, как она говорила, было что-то искусственное, спектакль. Что она задумала? Я не знала. Лицо детектива оставалось непроницаемым. Констебль с безукоризненно уложенным пучком царапала строчку за строчкой. Интересно, сколько времени у неё уходит на сооружение такой прически? Помощница учителя, сидевшая между Оливией и мной, с воодушевлением кивала. Время от времени она выдыхала «О да!» или «Безусловно!» Когда Оливия, наконец, закончила, Помощница учителя с серьёзным видом подалась вперёд и сказала, «Я согласна. Очень милый мужчина. Близко я его не знала. Когда могла, я тоже приходила на занятия группы. Нет, не читать собственные сочинения, у меня нет такого дара. Просто хотелось провести время в приятном обществе». Но когда он читал свои стихи, чувствовалась, какая нежная у него душа. Я чуть не фыркнула. «Нежная душа. Вот еще перл, который заставил бы Ральфа рассмеяться». Детектив посмотрела в мою сторону. Ее ледяной взгляд, встретившись с моим, заморозил меня. Она оказалась именно тем человеком, кого я так боялась, пусть и не в том теле, как накануне рисовала мне воображение. Всеведущее око. Она все поняла. «Мисс Диксон!» «А какие у вас были отношения с мистером Уилсоном?» Не в силах вымолвить ни слова, я пристально смотрела в одну точку. Констебль перестала царапать в своем блокноте и подняла голову, чтобы взглянуть на меня. Теперь на меня были обращены все взгляды. Мои ноги начали дрожать. «Мисс Диксон!» Я открывала и закрывала рот, но не могла произнести ни звука. На меня снова обрушилось то же видение, неуклюже распластавшееся у лестницы тело Ральфа, а рядом, в полумраке, Хелен, рыдающая над ним.